Геркулес В далёком-далёком съедобном мире наступил очередной прекрасный денёк, и друзья Ум и Хрум отправились на прогулку к гейзерам. В нашем мире гейзеры — это подземные источники, из которых фонтанами бьёт горячая вода. А в съедобном мире из них вырывается, понятное дело, каша. Пока Ум изучал состав растекающейся овсянке, хром любовался большими пузырями, которые надувались и лопались там и сям. «Боль, боль, боль», — приговаривал Хрум. «Ом, а что это булькает? Что-то вкусненькое». Один из пузырей лопнул прямо у него под носом, обдав монстрика каплями каши. Хрум облизнулся и почувствовал, как заурчало в животе. «Это геркулесовые гейзеры», — объяснил ум. «Они на сто процентов состоят из свежайшей геркулесовой каши». Хрум совершенно ничего не понял. «Герку... Что там про лес?» «Геркулесовой», — терпеливо повторил ум. «Её так назвали в честь древнего героя Геркулеса». «Он эту кашу просто обожал!» Ум достал один из своих сложных приборов и воткнул в жерло гейзера. «Хрум, ты только посмотри на показания вкусометра!» Воскликнул монстрик. «Это очень вкусно!» «Ну, раз даже такой важный прибор ты установил, значит, пора снимать пробу!» Решил Хрум и начал поедать кашу прямо из гейзера. Конечно же, он не смог вовремя остановиться. А ты уже знаешь, что происходит, когда Хрум переедает. Он превращается. Вот и теперь не успел ум глазом моргнуть, как у его друга появилась гора мышц. А сам он приобрел очень важный греческий, -э -э, то есть героический вид. «Хрум, теперь ты сам стал, как Геркулес!» — опешил ум. Хрум был в восторге от своего нового облика. Он поиграл мышцами и гордо сказал. «Ха! Смотри, чего я могу! Круто! Можешь не отвечать, я знаю, что это круто!» Друзья вернулись домой. И Хрум немедленно решил как-нибудь применить свалившуюся на него силу. Он покачал ноги холодильником, как гирей. Сделал несколько подтягиваний на одном из аппаратов ума, поработал над мышцами пресса, используя желатинку в качестве утяжелителя. Но этих упражнений ему показалось мало. Великая сила требовала великих дел. «Нет, это всё не то», — ворчливо сказал Хрум. «Так и тянет совершить что-нибудь эдакое». Ну? «Геркулес обычно совершал разные подвиги», — отозвался Ум, которому порядком надоело, что их дом превратился в тренажерный зал. «Что еще за подвиги?» — спросил Хрум. «Всякие крутые поступки», — пожал плечами Ум. «Крутые поступки? Звучит круто!» — воодушевился Хрум и отправился совершать подвиги. Для разминки он отнял у мамы кексодактиля огромный кекс, который она принесла своим птенцам и забросил высоко-высоко в небо. Лакомство сбило солнышко-яишенку, и, и на съедобный мир опустилась ночь. Потом Хрум опустился на дно супного моря и выдернул оттуда огромную пробку. Вся жидкость утекла в образовавшуюся дыру а удивлённые супные обитатели остались валяться на дне под руку хруму на свою беду попался и чипсохруст хрум решил пошутить схватил его и подружески подбросил вверх но сила его была столь велика что бедняга чипсохруст улетел до самых звёзд и едва едва смог вернуться обратно а потом хрум одним ударом расколол пополам толстую палочку эскимо и довёл до слёз монстра Жители съедобного мира с тревогой наблюдали за подвигами монстрика, но не знали, как бы ему помягче намекнуть, что это уже перебор. Ум, уставший от проделок друга, решил говорить прямо. — Хрум, и подвиги уже всех достали! — сказал он. «Мои подвиги самые крутые!» — самодовольно возразил Хрум. «Да ты вообще не понял, что такое подвиги!» — возмутился Ум. «Геркулес побеждал всяких монстров!» «Хочешь сказать, я хуже Геркулеса?» — обиделся Хрум. «Да я в сто раз лучше! И тоже побежу!» победи у побе он задумался а потом махнул рукой и побежал искать монстров но кого же победить в мире где почти все монстры милые и дружелюбные к тому же твои друзья и хрум придумал медузу макарону сказано сделано хрум отправился в макаронные руины где обитала это опасноная и коварная злодейка. Ум всю дорогу пытался остановить Хрума, но тот был непреклонен. «Эй, Медуза-Макарона! А ну, выходи на бой!» Закричал он громким голосом, когда друзья добрались до логова Медузы. хром не надо!» Взмолился Ум. Он уже сто раз пожалел, что заикнулся про подвиги, и вообще повёл друга смотреть на геркулесовые гейзеры. «Надо!» — решительно ответил Хрум. «Это будет самый крутой подвиг в съедобном мире!» «Ты же знаешь, если посмотреть медузе-макароне в глаза, то превратишься в засохшую макарошку!» — напомнил ум. Хрума такие мелочи испугать не могли. «Я всё продумал!» Сказал он и достал зеркальце, которое захватил из дома. «Медуза-макарона посмотрит на себя в зеркало и сама превратится в макарошку, «А ты стал умнее!» — подивился ум. Хрум усмехнулся и ответил. «Просто мозг — это тоже мышца!» Ум хотел было объяснить, что мозг никакая не мышца, но Хрум вдруг закрыл ему рот рукой. «Тихо! Вон она!» Среди развалин мелькнул силуэт медуза макароны Она была очень похожа на горгону из мифов Древней Греции, только вместо волос на голове у местной медузы росли не змеи, а настоящие итальянские спагетти. «Так, так, и кто меня звал?» Поинтересовалась Медуза Макарона, хищно осматриваясь по сторонам. Она вышла на свет, неотразимая и грозная. Её глаза надёжно защищали очки. «Она в очках!» Испуганно зашептал ум. «Зеркало нам не поможет. Есть план «Б»?» Как раз в этот момент совершенно не кстати желудок Хрума переварил весь Геркулес, и монстрик потерял свою силу. «Ага», — отозвался он, снова чувствуя себя слабым и неуклюжим. «План Б. Бежим». И они ринулись прочь. Теперь уж было не до подвигов. Но медуза Макарона заметила непрошенных гостей, и помчалась за ними. То и дело она приспускала очки и стреляла в друзей голубыми лучами, которые превращали в макароны всё, чего касались. Мост, оказавшийся на пути, превратился в бантики. Река — в перья. А гигантский монстр мегаудон мегаудон ни во что не превратился, потому что он и так был макаронным. Не повезло Чипсохрусту который не успел спрятаться. Из него злая Медуза сделала ракушку. В конце концов Ум и Хрум оказались в тупике. «Нам крышка!» — простонал Ум. Они обернулись, а Медуза только этого и ждала. Она пульнула в них своими лучами, потом поправила очки на носу и оглядела результат своих трудов. Вместо Ума и Хрума Перед ней стояли две макаронные трубочки с глазками. «Тоже мне герои!» — фыркнула Медуза. «Каждый раз одно и то же!» Она уползла обратно в своё логово, а Ум и Хрум переглянулись. «Прости, что я объелся Геркулеса и вёл себя так глупо!» — уныло сказал Хрум. «Всё в порядке!» — вздохнул Ум, не считая того, что мы теперь макарошки. Хрум пристально посмотрел на Ума. м м макарошки. Хрум, даже не думай!» Воскликнул Ум и резво поскакал прочь. Друзьям повезло, что действие лучей медуза макароны скоро закончилось, и они снова стали обычными монстриками. Потом Хрум еще не раз ходил на геркулесовые гейзеры за вкусной кашей, которая дает силу. Но больше уже не объедался и не превращался в супергероя-зазнайку. «Помни, Хрум, всё хорошо в меру».